Глава тридцать шестая «Бэк! Какого черта?» Его голос с мелодичным акцентом островитянина, отражаясь от стен, поднимается наверх. Вспоминаю его сильные пальцы, когда он схватил меня за запястье, и широко открытые глаза, когда смотрел в чулан через пробитую кувалдой щель, и меня словно парализует. Но длится это всего пару секунд, Потом я вспоминаю, зачем и почему забралась на такую высоту, и мои мышцы снова оживают. Осторожно, чтобы Кай не услышал звук моих шагов по металлической площадке, подхожу к приставной лестнице, поднимаюсь и через открытый люк влезаю в небольшое круглое помещение. Здесь полно разных циферблатов, переключателей и вентилей, а по стенам, словно пучки спагетти, Свисают связки проводов. Дверь одна. И выходит она на внешний балкон. Там еще одна приставная лестница. Это, понятно, ведет к фонарю. Но я уже поднялась достаточно высоко, и подниматься туда только силы зря расходовать. «Теперь не убежишь!» Голос Укая срывается, но в нем чувствуется веселость. И это напрягает. Похоже, он уже преодолел треть лестницы. «Черт! Гребаные ступеньки!» Я, широко расставив ноги, стою над люком и хорошо слышу, как он, продолжая чертыхаться, ускоряется, и от этого у меня по спине мурашки бегают, словно мерзкие паучки. В голове звучит тихий голос Лин. «Там до тебя никто не доберется!» Опускаюсь на колени на пол из листового металла. В животе словно шестеренка с острыми зубцами вращается. Сморщившись, осторожно опускаю тяжелый люк, удерживая его за рукоятку двумя руками, пока он с тихим щелчком не встает на место. Сразу задвигаю внушительный засов и на всякий случай один раз тяну люк на себя. Все в порядке. Несколько секунд, чтобы перевести дух, стою на четвереньках над люком и понимаю, что криво улыбаюсь. «Попробуй пробить своей кувалдой такое, придурок!» Кай снова меня зовет, но теперь его голос вместе с эхом звучит приглушенно. Тяжело поднявшись на ноги, выхожу на балкон вдохнуть свежеморозный воздух и берусь за перила. Высота действует на меня, как рюмка ледяной водки. Море, небосвод. Эти перспективы невозможно охватить взглядом. С наступлением рассвета знаменитые красные скалы отливают золотом. Вид настолько завораживает, что я на время забываю, зачем здесь и любуюсь им словно туристка, посетившая с экскурсией маяк Хэви-Порта. Встряхнувшись, достаю из кармана мобильный. Все полоски на месте. Телефон пищит и вибрирует сообщая о шести пропущенных звонках Лин. Она там наверняка с ума сходит от беспокойства, но сначала я должна поднять тревогу. Девять, девять, девять. Даже не верится, что я снова набираю этот номер. «Экстренная помощь. С какой службой вас соединить?» «С полицией, пожалуйста». «Соединяю». Прикусив губу, оглядываюсь через плечо. Когда Кай доберется до люка? Через пару минут, может, даже меньше. Но я ведь надежно его закрыла. Полиция, что у вас случилось? Много чего. Выбор широкий. Я... За мной гонятся. Преследуют. Слышу щелчки клавиатуры. И фоном разговоры операторов с другими попавшими в чрезвычайную ситуацию людьми. «Где вы находитесь?» Я совершенно не к месту усмехаюсь. «Это покажется странным, но...» И тут я слышу металлический ляск. Слова застревают в горле. хай добрался до люка. «Алло, мэм?» Опускаю телефон. Голос оператора становится тихим и каким-то металлическим. Обернувшись, в ужасе смотрю, как дрожит и подпрыгивает люк, словно получает снизу мощные удары током. «Бэк! Бэк, это я!» Зовет Кай. «Мэм, вы слышите меня, мэм?» Пытается поддержать связь оператор. А я, выпучив глаза, смотрю на судорожно подскакивающий люк и не могу сдвинуться с места. Надо ответить. Но нельзя, чтобы Кай меня услышал. Голос оператора звучит все настойчивее. «Алло, где вы находитесь?» «Открой, Бэк. Я знаю, что ты там». Крадучись, возвращаюсь в диспетчерскую. Кровь шумит в ушах. Подхожу к люку и смотрю на засов. Он ни на миллиметр не сдвинулся. Люк закрыт надежно. Кай смеется, но смех у него какой-то натужный. «Знаешь, пробежка выдалась на славу. Я за весь год столько не бегал. Черт, думал, инфаркт хватит. Ну давай, бэк спускайся уже». Я стою всего в нескольких сантиметрах от люка. В одной руке... Мобильный. Вторую сжала. Кулак трясется от напряжения. Кай снова, наверняка двумя ладонями, бьет по люку. Засов дребезжит, но остается на месте. А потом он натурально рычит, как зверь, и продолжает. «Чтоб тебя, бэк Хватит!» Снова удар двумя ладонями по люку. «Знаешь, Лин ведь рассказала мне об этом месте!» Рассказала, как вы постоянно сюда приходили, когда мелкими были. Прятались тут. Он кашляет и переводит дыхание. Так что я знаю, что ты там. И я до тебя все равно доберусь. Лучше просто открой люк, и дело с концом. Если Кай видел, как я поднимаюсь по склону, тогда знает, где я прячусь. А если ему просто повезло, что он из нескольких вариантов преследования выбрал Верны к скалам и маяку, тогда, что бы он там ни говорил, он не может быть уверен в том, что я здесь. Он не уверен. И значит, теперь все зависит от того, кто сломается первым. «Знаешь ты кто, Бек?» «Знаешь!» Голос Кая понижается до прерывистого шепота. «Ты тупая!» Грёбаная шлюха. Слышишь меня? Грязная потоскуха. Я закрываю глаза и делаю медленный вдох. Он не сможет пробить прочную сталь. Обещаю. Я не сделаю тебе больно. Голос Кая неожиданно становится нежным, как тёплое молоко. Я никогда не причиню тебе вред. Бэ «Я люблю тебя! Я так сильно тебя люблю! Прошу! Прошу тебя!» Теперь его речь звучит невнятно. Он давится словами и при этом поскуливает, как раненая бродячая собачонка. Он плачет. «Прошу! Прошу, поговори со мной!» Люк чуть подрагивает, Как будто такая слабо толкает его одной ладонью открой бэк ну хватит если не откроешь я люк дребезжит громче если не откроешь и я пойду туда пойду туда и брошусь с обрыва ты не думай я правда сброшусь прошу пожалуйста открой люк уже не дребезжит А лязгает и гремит, а Кай вопит, как одержимый. «Спускайся, тупая шлюха! Спускайся, или я вырву твою грёбаную глотку, бессердечная сука! Я убью тебя и выброшу в море, ты кусок дерьма!» Лязг стихает. Дыхание Кая становится прерывистым. «Я понимаю, что стою, прижавшись к стене диспетчерской, и вот-вот разревусь». Это не тот молодой мужчина, с которым я познакомилась в тихий пятничный вечер. Не тот певец и автор песен, от голоса которого у меня замирало сердце. Не тот мужчина, который пил со мной виски и внимательно слушал, когда я делилась с ним своими секретами, буквально изливала ему душу. Не тот, в кого я влюбилась. Сейчас в нем говорит его отец». Слышу удаляющиеся шаги. Кай спускается по приставной лестнице и спрыгивает на площадку из перфорированного листового металла, а потом начинает спускаться по винтовой лестнице. Он действительно уходит. Вернувшись на балкон, сажусь, поджав ноги на пол возле перил, и проверяю свой мобильный. Экран пустой, должно быть, случайно сбросила звонок когда заходила в диспетчерскую. Набираю номер экстренного вызова по второму разу и с механическим спокойствием, как актер, репетирующий давно выученную сцену, повторяю все сказанное в первый раз. «Вы сказали, что вас кто-то преследует?» Смотрю в проем между перилами. Из-за горизонта уже начинает выглядывать бледно-желтое холодное солнце. «Да, вроде того». И он... он опасен. Я думаю, он сходит с ума. Мне нужны ваши координаты. Вы сейчас в безопасном месте. Я на заброшенном маяке. На том, что в конце линии шотс, за полем. Я на балконе, но я... Я закрыла люк на засов. Так что да, я в безопасности. Оператор печатает. Вы знаете того, кто вас преследует? Думала, что знаю. мы «Друзья, кажется. Он... он хотел причинить мне вред, но не смог сюда подняться, так что... я не знаю». Собираюсь с духом и смотрю вниз. От головокружения тошнота подкатывает к горлу. Качество картинки меняется, как будто я смотрю в объектив с постоянно изменяющимся диаметром диафрагмы. Но я запрещаю себе отворачиваться, потому что теперь в любую секунду из маяка может выйти Кай. Оставайтесь на месте, мисс Райан. Направляем к вам наших офицеров. Только поторопитесь, хорошо? Мне кажется, он собирается совершить нечто безумное. Я думаю... И тут у меня появляется дурное предчувствие. И по всему телу начинают бегать мурашки. Оператор прочищает горло. Мисс Райан? Нервные окончания, как оголенные провода под кожей. Да. У вас все в порядке? Все. «Хорошо», — отстраненно говорю я. «Я в безопасности. Просто приезжайте побыстрее». «Офицеры скоро будут у вас. А сейчас я собираюсь повесить трубку. Вы не против? Или хотите еще что-нибудь сообщить?» «Нет, не против. Спасибо». Уронив мобильный на мокрый пол балкона, наклоняюсь вперед и с бешено колотящимся сердцем внимательно осматриваю небольшой участок далеко внизу. Вспоминаю, как, поднимаясь к маяку, почувствовала что-то неладное, но тогда так и не поняла, в чем дело. А теперь с высоты могу увидеть, что именно изменилось на том участке обрыва. Предупреждающий об оползнях знак, который и так был покосившимся, лежит на мокрой траве, видимо, из-за шторма в понедельник. Так что теперь тому, кто придет сюда в первый раз, как Кай, и в голову не придет, что его жизнью угрожает опасность. Но не эта перемена напрягла меня, когда я сегодня поднималась к маяку. Вчера утром, когда мы с баронессой случайно встретились в кафе на берегу, она упомянула о том, что из-за шторма по всему побережью случилось множество оползней. И вот теперь, глядя вдоль обрыва, я понимаю, как сильно изменилась волнистая линия его кромки. Когда я пришла к обрыву развеять прах родителей и столкнулась здесь с лин, эта линия возле знака была выгнутой. Сейчас она, наоборот, вогнутая. Исчез без следа огромный ломоть, поросший травой земли. Как будто мифический гигант поднялся из моря, откусил кусок от скалы и был таков. И это наверняка произошло,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 Сердце у меня замирает, как будто кто-то ударил кулаком в грудь. Я встаю с пола, и на меня сразу налетает порывистый ветер. И в эту секунду у подножия маяка материализуется Кай. Быстро идет по траве, как мышка, вынырнувшая из своей норки, и направляется прямиком к обрыву. «Кай!» — кричу я, но из-за сильного ветра сама себя еле слышу. «Кай! Не ходи туда!» Порыв ветра проносится по балкону и едва не сбивает меня с ног. Я крепче вцепляюсь в перила и снова кричу «Кай!». Все без толку Я слишком высоко и слишком далеко от Кая. И мало того, что у меня голос ослаб от стресса и бессонной ночи, так еще и ветер уносит мои крики в противоположную от него сторону. Кай, то и дело спотыкаясь, быстро идет к обрыву подойдя к самому краю, останавливается и смотрит на море. Ветер треплет его волосы, а я трясу головой и отступаю к стене, не в силах смотреть на это. Но тут Кай поворачивается к маяку и замечает меня на балконе. Он начинает размахивать руками и что-то кричит, совсем как потерявшийся на ярмарочной площади ребенок. А я машу ему, чтобы он отошел от края обрыва, но он остается на месте, стоит, сжав кулаки по стойке смирно, и кричит. Я, естественно, не могу разобрать его слов, но мое воображение делает эту работу за меня. У меня в голове звучит голос Кая так, будто я стою совсем рядом с ним, там, на краю обрыва, и он шепчет мне в ухо. «Я прыгну, Бэк! Я умру, и смерть моя будет ужасной, виноват в этом будешь ты!» Мое тело разобьется об острые камни, его разорвет на куски и унесет в море. И все из-за тебя. Прощай, Бэк. Хороших тебе снов в темноте. И вот тогда земля уходит у него из-под ног. Это похоже на короткий рывок вниз. Так дразнят посетителей парка развлечением на аттракционе «Свободное падение», прежде чем реально послать в это самое падение. Небольшой участок земли, на котором стоит Кай, резко опускается где-то на полметра и останавливается. Кай оборачивается, наклоняется и хватается за голову. Даже издалека я могу прочитать этот язык тела. Он не собирался бросаться в море с обрыва. Он был вне себя от отчаяния, и решил, что если пригрозит покончить с собой, я открою люк. Но я не поддалась на его угрозу, а теперь уже слишком поздно. По скале, там, где он стоит, расползаются трещины. Смотреть на это невыносимо, и я отворачиваюсь к стене. Потом слышу жуткий приглушенный грохот и падаю на колени. Кай выкрикивает мое имя, а потом не звука. Я упираюсь ладонями в стену с облупившейся краской и яростно трясу головой. Я в таком ужасе, что не могу заставить себя встать и посмотреть туда, где стоял Кай. И твержу себе, что это все произошло не со мной и не с ним, что этого вообще не было на самом деле. У меня в ногах звонит мобильный. бекет говорит Лин, когда я, наконец, отвечаю на звонок. «О, Господи!» «Беккет, это ты! Ты в порядке!» Я смотрю на свои окровавленные пальцы, на одежду в грязи и словно вижу все это в первый раз. Рана от осколка уже подсохла. «Я... я в порядке!» «Слава богу! Я так перепугалась! Где Кай? Он ничего тебе не сделал?» «Я вырву твою грёбаную глотку...» «Бессердечная сука! Его нет. Он упал со скалы. Его больше нет!» Лин несколько секунд молчит. Я слышу только ее дыхание, а потом она спрашивает. «Ты в безопасности? Где ты?» «На маяке. Иду к тебе. Я уже возле перелаза. Сейчас буду на маяке» и, главное, никуда не уходи. Но я не могу здесь оставаться. Я должна спуститься, пойти туда и увидеть все своими глазами. Прекращаю звонок. Вернувшись в диспетчерскую с этими бесконечными циферблатами, переключателями и вентилями, становлюсь на колени возле люка. Открываю и спускаюсь по приставной лестнице. Потом, морщась от боли, Иду вниз по бесконечной спирали винтовой лестницы. И вот уже стою на твердой земле и вдыхаю свежий морозный воздух. Солнце поднялось выше и освещает все вокруг мягким розоватым светом. Иду по траве к краю обрыва. Иду медленно и подхожу не слишком близко. В любую секунду в том же месте может случиться еще один оползень. Один неверный шаг, и я тоже окажусь внизу. Буду хватать ртом воздух, пока течение не утащит меня на глубину. Остановившись там, где чувствую себя более или менее в безопасности, пытаюсь посмотреть вниз. Береговую линию отсюда не видно. Но я вижу куски дерна, которые покачиваются на мутной бурой воде, словно спасшиеся после кораблекрушения а волны, будто от злости на самих себя, мечутся во все стороны, изрыгая грязную пену. Там, внизу, никто не смог бы уцелеть, даже самый сильный и опытный пловец. Кай наверняка уже утонул. Отступая назад, стараюсь не думать о том, какая там внизу ледяная вода, и в этот момент понимаю, что у самой руки онемели от холода, и прячу их поглубже в карманы. В одном нащупываю какой-то металлический предмет. Достаю и понимаю, что это отцовская пряжка с якорем Хэви Порта. бекет Резко оборачиваюсь и вижу Лин. Она только-только поднялась по склону и машет мне рукой. Запыхавшаяся подходит ближе. И когда я вижу ее искаженное от волнения лицо, у меня все внутри переворачивается. Я ведь никогда не позволяла себе доверять ей в полном смысле этого слова. Я вообще никому по жизни не доверяла. Если честно, думаю, что не знаю, как это — кому-то доверять. Не успеваю я это усвоить, эмоции захлёстывают, и я начинаю рыдать. На душе прям до боли кошки скребут, когда представляю другую жизнь, которую мне не дано было прожить жизнь, в которой Кай никогда не подкрадывался бы тайком в мою комнату, не становился бы моим воображаемым другом, вернее, подружкой, и так не провоцировал бы моего отца на жестокость ко мне. Если бы ничего этого в моей жизни не было, стала бы я лучше. Не случись все это, смогли бы мы с Лин стать настоящими подругами, и стала бы наша дружба чем-то действительно значимым, что привязала бы меня к родному городу, и родители не отослали бы меня из дома. Лин, видя мое состояние, срывается на бег, а я поворачиваюсь к морю и, размахнувшись, запускаю отцовскую пряжку к небу и смотрю, как она по дуге опускается и, наконец, исчезает из виду. Нам казалось, и если будем кричать достаточно громко, Ветер подхватит все плохое, что делает нам больно, унесет далеко в море и бросит там. И это плохое больше никогда не вернется». Лин обнимает меня со спины, и я возле самого уха слышу ее успокаивающий голос. «Все хорошо, Беккет, я держу тебя. Обещаю, я тебя никогда не оставлю. Все будет хорошо». Издалека доносится вой сирен. Я падаю в объятия лин, и мы обе, как одно целое, валимся на землю. Обливаясь слезами, я обнимаю ее крепко, насколько позволяют силы. А в это время якорь моего отца опускается на дно моря.